Спали в глухие часы ночи, привалившись, где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы они исколесили кругом города по горам почти сто километров. Но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга сдач, лесничий и сторожа только разводили руками. Во всей округе нет никого из приезжих. Здешние все нам известны.